Глава восьмая. Корзинку в руки и за мной. Прохор. Я резко развернулась в сторону моего помощника. Уж не знаю, что он там увидел в моём взгляде. Может, узнал прежнюю хозяйку. но икнул, попятился и уронил последнее поле на себе на ногу. А вот же стойкость у парня, даже не поморщился. Да, а госпожа Валери, простите, не доглядел. Голод в деревне, виноват вновь падая на колени. У них что, каждый при моих вопросах будет пол подметать? Ещё и голод, вот попало, так попало. В этом попадании хоть один плюс будет? Злость жгучей волной поднималась из глубины души. Значит, мало того, что меня ненормальная лошадь скинула в моём мире, так ещё и в новом одни проблемы. Тело моё еле дышит, без мага-лекаря совсем загнусь. Последний глава рода умер. Наследство мне не отдают, хотя меня терзают смутные сомнения, что какая-то часть денег должна выделяться на содержание имения и крепостных. Где сидит этот гад, который заведует моим золотом? Надо его навестить. Так еще замуж должна выйти срочно и за двух. Сразу двух, не человек, а магиков оборотней. Бр, оборотни. Надо разобраться, сколько мне осталось. Валерия, счастье мешок тебе за пазуху. Не осталось, а сколько времени до часа Х. Я сфокусировала свой взгляд на Прошке. Про твой недогляд ещё поговорим. Ты там запоминай, сколько раз тебя нужно будет выпороть. Потом мне напомнишь, желательно через месяц, как всю свою жизнь вспомню. Сейчас мне некогда такой ерундой заниматься. Варенья, спасибо. Детина резко поклонился, широкий лоб встретился с полом. Прохор Ты прекращай мне этот цирк. Пол еще испортишь, чтобы был бом при мне больше пыль не собирал. Боковым зрением видела, что девочка успокоилась и лишь шмыгала носом. Так что, барыня, вести на площадь матушку Серафимки!» Простак Проша поднялся с пола, а ребенок вновь кинулся в слезы. Прохор, дурак ты непроходимый. Я выразительно покрутила пальцем у виска. Слуга вновь впал в ступор. Похоже, такие знаки ему были неведомы. А может, Валерий с ним только пинками разговаривала? Ты зачем ребёнка пугаешь? Так, он запустил пятерню в волосы. Фимка пыталась украсть, а за это наказывают. С крепостными разговор очень строгий. За ребёнка отвечает родитель. Не губите матушку, барыня Валерий. Я отработаю, верой и правда, отработаю свою вину. Буду полмыть каждый день в усадьбе из поля не выходить. А, -а, а! Да пошло это средневековое различие между людьми. Иди сюда, малышечка. Никто тебя из-за яйца обвинять не будет, и твою маму тоже. Я присела, обняла девочку и погладила по голове. Ты такая красивая, умная. Давай слезки утрём. Тебе сколько лет? Совсем худенькая. Извини меня, барыню. С этого дня ни ты, ни твоя мама голодать не будете, обещаю. И отрабатывать в доме или поле ничего не нужно. Тебе еще в куклы играть. А хочешь куколку? Приходи сегодня вечером. У меня есть одна. На подоконнике сидит, отдам. На кухне воцарилась полная тишина. Я перевела взгляд на Прошку. Его глаза явно давали понять, что еще одно слово, и он с криком: "Демоны!" кинется за подмогой, чтобы бараню связать и укольчик ей поставить. Прохор, отвисни. Зажав детские ушки руками, гаркнула я. Батагов захотел хоть одна живая душа узнает, что произошло утром на кухне, шкуру с тебя спущу. Нет, вы только представьте, его глаза уменьшились в размерах, и он заулыбался. А что происходит с миром? Отпустите меня домой, но ну, не смогу я постоянно так кричать, а жить-то хочется и на воле, а не в сумасшедшем доме или что у них тут взамен монастырь Госпожа Валери подала голос малышка Я бы никогда не взяла Барская Маменька приболела совсем плоха. ест мало магический источник слабый поддержать у меня не получается ей еда нужна с милостью ведь подарите ей яичко Конечно подарю только не плачь Отцы твои где Продали их Еще ваш батюшка в соседнее имение. Еще до последней войны У них тут что, постоянные войны? С кем воюют? Так, это надо будет уточнить, но не у ребёнка или прошки. Со вторым надо поаккуратнее, а то от простоты душевной ляпнет чего, а я потом расхлёбывай. Так, Прохор, корзинку в руки и за мной. Фимочка, показывай дорогу к твоему дому. Навещу твою маму, посмотрю, как вы живёте. Девчушка наконец заулыбалась, подскочила, поклонилась в пол и выскочила в дверь. За ней вышел Прохор с корзинкой яиц, а затем уже и я сделала роковой шаг. И я даже не могла представить, каким последствиям приведет мое желание помочь несчастной семье.